Во дворе лежит пьяная женщина Таня, у неё есть пятнадцатилетняя дочь. Она говорит, что обязательно встанет, что ей совсем не надо помочь. Она срывает очки с мужчины, который пытался её поднять, и разбивает их в пол без причины. Мне бы хотелось её понять. Я не лежу во дворе, но пью вермут литрами замертво прямо с утра, по каплям его, обретая веру, и пьяных женщин гоню со двора. Я пью, как сорокалетний мужчина, Который у двери стоит без ключа. У меня есть сто и одна причина, Чтобы пить, уходить и молчать. Во дворе лежит пьяная женщина Таня, А в моём дворе лежит только ночь. Истину найденную в стакане Я хватаю за шиворот и выгоняю прочь. Тот, кого я люблю, пьёт так же безбожно, Но сегодня я буду пить одна. Я говорю вам, что всё возможно, Но вам слышится полная тишина. Я хватаю бутылку за горло крепко, будто хочу её задушить. Кто-то вытянет туз, кто-то вытянет репку. Я вытяну перевёрнутую карту души и скажу в отсутствии адресатов, как бы каждый из них мною стал спасён. Я не хочу знать, что будет завтра. У меня есть вермут. На этом всё. Я найду своё место в жизни на заднем, сиденье дешёвенького такси. Я оттуда тебе позвоню, а ты занят, таксист. От себя меня увези. Увези меня в город, где будет веры. Больше, чем вермута, что на дне. Я хочу быть любимой тобой, но, наверное, счастье именно то, что не выпадет мне. Во дворе лежит кто-то, теряя имя. У меня оно есть, я даже помню его, произнесённому губами твоими, а больше, наверное, ничего.